Александр Март. Механики. Запах свободы. Глава первая. 27 февраля. Александр. База. Проснулся я сам. Никто меня не будил. Несколько секунд приходил в себя окончательно, смотря по сторонам. Мы все еще на базе. На часах полдень. Шесть часов всего поспал. Но чувствую себя великолепно. Рядом вон на соседних койках давят на массу пацаны. Слива, как ни странно, не храпит. Видать, вчера умаялся. Чуть дальше, около одной из кроватей, стоит кресло большого. Сам он тоже спит. Наш водила-бат. Спит аки младенец Он прямо напротив меня, и я хорошо вижу его лицо. Ладно, надо вставать, дел еще полно. Поднялся, прошлепал в туалет, там же и умывальник. Сделал все утренние дела, оделся и потопал в столовку. «Доброе утро!» Первый поприветствовал меня Грач, едва я вошел в столовую. «Доброе! Я уж будить тебя хотел идти!» — продолжал Грач. «Давай завтракай и в комнату на собрание. Будем думать, что делать дальше». Кивнув Грачу, пошел к раздаче. «Сегодня там вместо мушкетеров три девушки. Довольны и вон. Метают пацанам в тарелке кашу только так. Я тоже кашки взял. Парочку бутербродов и большую кружку кофе. Быстренько все это съел и в комнату командиром». «Вот он!» — воскликнул туман, как только я открыл дверь в этот кабинет. Там уже были туман, грач и апрель. Поздоровавшись со всеми за руку, сел на свободный стул. «Как нога?» — спросил я у тумана, видя, как он немного морщись растирает ее. «Да так!» — отмахнулся он от меня. «Значит так, мужики. Как вы все знаете, связи с тунем у нас нет. Открыли ворота геростучей или нет, мы тоже не знаем. Как вы понимаете, нам нужно туда ехать». — На катере ехать, — пожал плечами Апрель. — Не вижу проблем. Долетим быстро, и от всех преследователей оторваться сможем. — Так-то но так, — рякнул Туман. — Только если Гера и Туча не открыли ворота, там могут, а скорее всего и предъявят, за продукты, за которыми вас послали. Он ткнул в меня карандашом, который крутил в руках. — Скорее всего, так и будет, — согласился я. — В данный момент они там пользуются своим положением. Надеюсь, Геру и Тучу не взяли в заложники. «Я им возьму», — зашипел Грач. «Погоди, надеюсь, до этого не дойдет. Но с пустыми руками нам точно возвращаться нельзя». «И на чем мы им повезем продукты?» — обалдел Апрель. «Та техника, что тут, — он ткнул пальцем в пол, — по такому снегу далеко не уедет». «У нас есть три машины», — вновь начал говорить я. «К ним сделать сани, железа тут полно. То он по 5 каждый из машину тащит легко». Мужики согласно кивнули. «Вот первый в качестве разведки пускаем катер, и нам придется дать большой круг, объехать этот город по мойку. Получится километров семьсот 800 Фигня, за несколько дней доедем. Прибыв в Тунем, узнаем про ворота. Если не открыли, берем там народ, катера и возвращаемся за нашими ранеными. И продукты пусть еще берут». «Кстати, Валер», — обратился к туману, «Там посты -то — «там посты-то бдят?» Я кивнул головой в бок. «А то появятся эти уроды». «Нормально там все», — ответил за него грач. И посты есть, и наблюдатели. «Кстати, вы говорили, что на одной из скал можно попробовать установить антенну и попробовать связаться с тунем», — напомнил я им. «Да», — закивал туман, — «можно попробовать, но антенну нужно устанавливать километрах в трехстах от этого места. Нет тут уж слишком хороших дальнобойных раций. Я посмотрел уже. Так что не менее 300 километров. К ней только генератор надо». «Значит, пусть будет 300 тут же согласился я. «Генератор возьмем». «Получится связаться, будет хорошо. Нет?» «Значит, нет. Кто едет?» «Ты, как я вижу, с ногой точно никуда. Так что оставайся тут». «Да уж», — вздохнул туман. «Грач вон за командира. Апрель, ты пацанов себе набери». «Кстати, кто эти пятеро, которых мы вчера освободили, выяснили?» — спросил я. «Вернее, откуда они?» «Выяснили», — кивнул туман. «Такие же разведчики, как я понял из их слов». Живут они километрах в трёхстах от города-помойки, можно сказать, вообще в другой стороне. — Далеко-то забрались, — хмыкнул я. — Да, на двух машинах, вернее, на двух катерах, как у нас метлы или клеусы Эти полетели на разведку. — Тут, походу, только у ленивого этих парящих камней нет, — буркнул грач. — Это точно, — крякнул туман. — Но вот летели, летели они и нарвались на этих четырёх руках. Дальше стандартная схема, плен, грабёж, ну и так далее. — Понятно, — вздохнул я. «Они же, наверное, домой хотят». «Хотят», — кивнул туман. «Но они пока не понимают, как до этого самого дома добраться. Мы же их сюда привезли, а это еще плюс 200 километров. А лишнего катера у нас нет, машин, которые по снегу могут преодолеть от расстояний, тоже». «Короче, зависли они тут», — добавил Апрель. «Да ладно, давайте вернемся к нашим баранам, потом насчет этих будем думать». За следующие 15-20 минут мы окончательно все обсудили и пошли каждый заниматься своим делом, готовясь к очередной дальней поездке. 28 февраля. Утро. Вы там аккуратней. Какой раз напутствовал нас туман. В данный момент мы находились около въезда на базу. Машины были загружены и проверены. Мы отдохнувшие и экипированы. Вчера весь день варили тисани, затем грузили их продуктами и пробовали, как машины их тащат, груженные. Едут нормально, движки не греются. Всё-таки большой тяговый момент, и большие же колёса позволяют вести за собой груз. В трёх прицепах у нас по пять с половиной тонн продуктов и кое-какие лекарства. Конечно, эти шестнадцать с половиной тонн капля в море для большого города Тунем. Но хоть что-то. «Да всё нормально будет», — ответил я туману, поправляя на себе разгрузку. «Дорогу более-менее уже знаем. Вы тут сами смотрите, чтобы на вас не напали». «Внезапно не нападут», — заверил Туман. «Посты есть, наблюдатели есть». «Ладно, поехали мы», — Апрель протянул Туману руку. «Попрощавшись с вышедшими провожать нас пацанами, и в тачке. Едет нас всего пятнадцать человек, остальные остаются тут, на базе. Ведь на ней полно раненых, и за ними нужно смотреть, и чтобы эти местные хлопцы опять между собой не передарлись. Сегодня с утра мы зашли в лазарет к лежащим там пацанам. Многие жалели, что не могут отправиться с нами, но выбора у них нет». Нужно ехать в Тунем. Сидеть тут на базе и ждать непонятно чего — не вариант. Нам кровь из носа нужны открытые ворота. Ох, как же мы надеемся, что у Геры все получится!» Через пару минут катера, взрывев обоими камазовскими движками, развернулись и, подняв своими огромными пропеллерами кучу снега, листьев и другого мусора, взяли курс на Тунем. Позади него с места тронулись три машины с грузом. Пролетая мимо лагеря, я увидел, что тут уже вовсю строят землянки. Вон, мужики разгружают с КамАЗа бревна, а небольшой экскаватор копает окопы. Надо же, прям полноценный лагерь тут обустраивают. Ну да, ресурсов на базе полно, из нее вывозить все не один день. А забиться всем на базу и жить там смысла нет. Да и не поместятся там все. Все-таки это большой склад, жилых помещений не так много. Хоть земляне с бала с этими не дерутся. Видать, действительно помирились. Вон народу тут сколько. Походу, работяг обычных привезли. И они строят тут всё. ходу человек пятьдесят точно есть. Копают, пилят. Далеко не отрывайся. Смотря в окно, я услышал голос апреля. Всё, лагерь позади, летим дальше. Да-да, я помню, кивнул тот. Сейчас по кругу пролетим и вернёмся. Дальше мы так и двигались. Отлетали на катере где-то на километр от едущих за нами машин осматривали всё, возвращались к машинам. Потом снова облёт и снова к машинам. Всё было тихо. Ни людей, ни зверей, только лес, скалы, снег. 200 километров прошли!» громко сказал нам грач через несколько часов. «Бат, давай левее, ищем проезд!» Я как раз сидел около окна. «Да, кажется, вон те горы мы проезжали. Где-то там за ними и есть этот город-помойка. С виду вроде недалеко, а по факту расстояние нормальное. Как решили, объезжаем этих уродов подальше». Тачки едут достаточно шустренько, около 50 км в час. Конечно, такую скорость все время они поддерживать не могут. То через лес едем, то камни какие-то попадаются или овраги. Это катер вжик и перелетел, а машины с грузом. Приходится быть осторожными. И все-таки хорошо, что мы первые на катере разведываем дорогу. Пока там сзади тачки едут, мы успеваем облететь все и найти оптимальный путь для машин. Так что особо нигде не задерживались. в одном месте только пришлось завалить бензопилами и оттащить в сторону два больших дерева. «Мужики, тормозите! Спустя еще десять минут послышался голос рыжего в рацы. Что случилось? тут же спросил грач. Да все нормально. Крус надо на прицепах перезакрепить. Мы, когда сейчас овраг переезжали, там коробки сдвинулись. Да и размяться не помешает. Фух, я уж подумал, что с машинами случилось что-то. Добро, давайте вон к лесу там и остановимся. Отдал команду грач. К лесу мы подлетели первые. И сразу видели небольшое озеро, покрытое льдом. Прикольно, красиво тут все-таки. Не останавливаясь, пролетели вдоль опушки туда-сюда на километр-полтора. Никого нет, тихо. Только спугнули каких-то оленей. Вон как они от нас в этот самый лес ломанулись. Затем назад. Перелетели это озеро и стали дожидаться нашей машины. Вон они едут, не спеша, по глубокому снегу. Через несколько минут они подъехали и остановились около катера. Мужики тут же стали из них выбираться наружу и разминаться. «Все-таки мы уже несколько часов едем. Конечности немного затекли. сиденье в тачках не очень удобный Да и в катере тоже». «Глуши!» — махнул рукой Баду Грач. «Ох, как же стало хорошо! А то у меня уже уши начали пухнуть от шума пропеллеров». Я точно так же выбрался на борт катера и огляделся. «Как же тут красиво! Вон в километре горы, перед нами лес. Озеро это, снег, лёгкий морозец, дышится легко. Прям для колорита деревеньки какой не хватает. — Костёр разжигать? — спросил у грача подошедший котлета. — Я бы и не отказался от горяченького. тот же подключился слива. — Да мы всего четыре с небольшим часа едем, — обалдел грач. — А ты опять есть хочешь? — Так тот свежий воздух, — тут же нашёлся слива. — А у меня молодой растущий организм. «Пару часов нам погоды не сделает», — добавил Клёпа. «Ща быстренько костры замутим, кашки сварим». И толкнул локтем стоящего рядом с ним рыжего. Грач в этот момент на лес смотрел и не видел этого. «Да-да», — включился, сообразив рыжий. «Пока сейчас вон тот прицеп разгрузим», — он показал на него пальцем. «Пока загрузим, мушкетёры успеют сварить чего-нибудь». «Точно успеем», — тут же закивали те. «Ладно», — согласился Грач, — «но не более двух часов». «Я за дровами», — весело крикнул Лёха. И, схватив топор, пошёл в лес. Короче, разожгли пару костров. Мушкетёры подвесили над ними котелки с водой, немного расслабились. Слива всё ныл, что у него задница затекла и в ушах от пропеллеров гудит. Прям можно было сказать, что у нас небольшой пикничок. Может, слетать вон к тем горам? Предложил Клёпа, показывая на них. Осмотримся. «Полезешь на них?» — хмыкнул грач. «Да не. Ну а смысл тогда туда лететь-то?» Где-то через час вкусная каша с тушёнкой была готова. Причем все продукты были со склада базы. Вкусовые качества оценили все. Да что говорить? Насколько я знаю, на такие склады длительного хранения всегда привозят только качественные продукты. «Где?» — только и услышал я встревоженный голос грача. Я в тот момент отрезал кусок хлеба от большого батона, который нам сегодня с утра испекли девушки. Подняв голову, сначала посмотрел на грача, тот смотрел на полукеда. Все тут же замерли и уставились на нашего Сластёну. Тот сидел с закрытыми глазами и почти превратился в статую. Он так всегда делает, когда полностью сконцентрирован. Мы сидим, молчим, никто ничего не говорит, и полукеда не торопит. Мы, кажется, даже не дышим. Тут он резко встал и, задрав голову, стал крутиться и смотреть на небо. Спустя несколько секунд коротко сказал, показав рукой. «Карлсон? Не наш!» Мы тут стали смотреть, куда он указывает. От увиденной картины я охренел. В небе парил парус, как у нашего Саныча. Только у Саныча и его пацанов. Они тарахтят, и их хорошо слышно. А этот парил совершенно бесшумно. «Это ещё кто такой?» — обалдело спросил грач, вытаскивая и беря бинокль, который лежал рядом на ящике. «Я взял свой бинокль. Мы тут осматривались в них, прежде чем тут лагерем стать. Высота несколько сот метров точно. Бредно-голубой парус. Цвет у него почти как у неба». «На подвязках точно сидит человек. Только что у него сзади такое?» «Млядь, максимально приближаю бинокль и все равно понять не могу. Видимо, не только меня одного заинтересовало, как он летит». «А что у него за спиной висит?» — удивленно спросил Грач. «И звука от движка нет?» — добавил Апрель. «Он точно не парит, как обычный парашютист, мужики», — сказал Клёпа, точно так же смотря в бинокль. «Вот же, млядь! Да что же это такое?» Я как мог рассмотрел этого паруштиста, он так и продолжал парить там в небе. У него за спиной было что-то типа рюкзака, а вот под задницей какая-то труба. Ну, не было у него винта, как у наших парапланеристов Не было, и все. Но, несмотря на это, он продолжал держаться на высоте. «Нас заметил», — коротко сказал Грач. «Это уже все увидели. Этот парапланирист резко стал снижаться, но звука от работающего двигателя нет». Вот он спустился до высоты метров сто пятьдесят. Может, чуть больше. Сейчас мы рассмотрели его еще лучше. Точно. Сидит чувак в черном комбинезоне и на какой-то трубе. Он прям весь в этом комбинезоне. На голове шлем. Вот он дернул за одну из строп и резко взмыл вверх, пролетев прямо над нами на высоте метров 100 То, что он нас увидел, никто из нас не сомневался. «Может, его сбить?» — предложил колючий, и мы услышали звук передергиваемого затвора калашника. «Отставить!» — резко сказал грач. «Мужики, это точно не с города помойки!» — сказал я, продолжая наблюдать за этим чуваком в небе. «Нам никто про таких не говорил». «Да точно, ага!» — поддержали меня ребята. «Ох, как же шустренько набрал высоту, прям вжик и взлетел!» «И, млядь, нет звука от двигателя! Вообще никакого! Так не бывает!» «Да как он летает!» — в сердцах воскликнул Клёпа. ходу у него эта труба под задницей и есть двигатель!» — предположил Грач. «И как она работает?» — съязвил Клёпа. — Как водомёт? — Я-то откуда знаю? — спокойно ответил Грач, продолжая смотреть в бинокль. — Но вы сами видите, двигается он довольно-таки шустро и высоту набрал быстро. — Наши так не умеют. — Это точно. Наши парапланеристы так не могут. Я много раз видел, как они летают. Садятся там, взлетают и так далее. Там и медленнее всё, и шум от двигателя за спиной такой, что их очень хорошо слышно. А этот вообще бесшумно летает. Тем временем этот чувак взлетел и стал летать по кругу на высоте метров триста. А может и больше. Он прямо в точку превратился. «А не наводит ли он кого на нас?» — мелькнула у меня мысль. Так продолжалось минут пять. Мы, как завороженные, продолжали наблюдать за этим чуваком в небе. А тот продолжал парить над нами. «Люди, машины много!» — внезапно выдал полукет «Где?» «Там, из-за гор выехали!» — быстро сказал полукет «Млядь!» «Он точно на нас кого-то навёл!» — выругался Клёпа и с биноклем быстро забрался на наш катер. Мы и полезли следом за ним. Едва я забрался на борт катера и посмотрел в бинокль, куда показывал полукет. Как увидел, что там у огромного валуна стоит, вернее, висит над землёй довольно-таки большой катер, больше напоминающий какой-то фургон, и около него суетящиеся фигурки людей. «Мужики, катер точно висит над землёй!» — быстро сказал я, рассмотрев его. «И у него нет пропеллеров!» Тут-то все и охренели. «Зато есть две большие трубы сзади», — добавил грач, также смотря в бинокль. «Вон, смотри, из кормы торчат». Пригляделся. «Точно, вон из кормы торчат две довольно-таки широкие трубы». «У этих из города помойки не может быть такого Клеуса», — громко сказал Апрель. «Этот какой-то другой. И из Тунема, и Агерат он тоже не может быть. Там все катера, как у нас, с пропеллерами. Тут у меня как-то сердечко ёкнуло». То, что этот катер кардинально отличается от наших, — факт. И этот чувак в небе мне покоя не давал. Другие технологии? Где, млядь, пропеллер или пропеллеры на корме? Где? Ведь не руками же они его толкают. — Еще одни воины? — нервно хихикнул Слива. — что там эти уроды делают? — спросил Клепа. — Млядь, бинокль-хрень какая-то, да и далековато. Че они там делают-то? Катер какой-то больно здоровый, выкрашенный в белый камуфляж. «Ещё один, и ещё!» — ошарашил наскрот. «Вылетели из-за горы, смотрите, мужики!» Тут мы увидели, как из-за горы действительно вылетели ещё два таких же катера. До них, конечно, около километра, но что-то в эти фиговенькие бинокли мы увидели. Ну, не было у них пропеллеров. Не было, и всё. Второй катер тоже был похож на небольшой фургончик. Третий более зализанный. И я также успел разглядеть у обоих по две большие трубы сзади. Третий вон к нам в развернулся. У него эти трубы, как глушаки, какие на спортивной машине, только более широкие. Оба катера резко остановились около первого катера, и из них посыпался народ. Остановились мгновенно, я четко видел, что они не выкидывают никакие якоря, как мы делаем. Они просто остановились, как машины, и все. «Да что же это, мать вашу, за техника такая?» — обалдело спросил Крот. «Ответов нет. Сказать, что мы тут сейчас все охренели, это ничего не сказать». — Барабаны какие-то ставят, — пробурчал Клёпа. — Да, вон, видим, как из первого катера уже вытащили два каких-то больших барабана и установили их на треноги. — Это ещё что за барабаны? — успел спросить я и тут же увидел. — Как те люди или кто там были? Они все в пятнистом белом камуфляже. Резко их наклонили в нашу сторону, и я прям почувствовал, как у меня по спине пробежал холодок. — Так это же ракетные установки! — кто-то не то хрюкнул. Но то, как-то сказал Клёпа, шестизарядные. В ту же секунду эти камуфляжники отбежали от этих барабанов, и спустя пару секунд они окутались дымом. «Ракеты!» — заорал во всё горло первый сообразивший Грач. «Все в укрытие!» «Ох ты ж, мать твою!» Пока Грач орал, я не в силах отвести взгляд, смотрел за этими барабанами. «Точно, ракеты!» Из них стали одна за другой вылетать ракеты. «Саня, текай!» — заорал слива, я почувствовал, как он схватил меня за руку. Дальше все произошло очень быстро. Мы все бросились в рассыпную, вернее, в лес, на которого волн с пару метров. И тут мы разом в небе услышали какой-то свист. Я плюхнулся за ближайшее дерево и, задрав голову, видел в небе дымные следы. Сосчитать их не успел. Как-то быстро все произошло, но, кажется, около десяти следов в небе точно было. Дальше все произошло еще быстрее. Эти ракеты стали врезаться в землю и взрываться. Наш небольшой лагерь мгновенно накрыло взрывами. В разные стороны полетели наши вещи, оружие, продукты. Одна из ракет врезалась в один из прицепов. Взрыв! Его почти весь разметало. Только продукты полетели. Макароны, рис, гречка, банки, тушенки, еще какие-то вещи. Только тяжелые салазки на месте остались. Меньше чем через минуту все стихло. «К бою!» — снова зарал Грач. «Колючий за пулемет! Быстро! Не дай им перезарядиться!» Но этот крик не понадобился. Все и так схватились за оружие. Колючий выскочил из кустов и, быстро забравшись на катер, исчез в салоне. Волн пулемет наверху разворачивается в сторону этих уродов. Смотрю на небо. Дымных следов вроде больше нет. Вскакиваю и бегу к катеру. Вижу, что одна из машин горит. Волн мушкетер уже пытаются закидать ее снегом. Вокруг нас около десяти воронок от взрывов. Накрыли нас довольно-таки хорошо, но вроде все целые. Забираюсь на борт катера смотрю в бинокль. В ту же секунду с верхней турели катера заработал наш пулемет. Там уже колючий лупит в сторону гор. «Это падла над нами кружит!» — заорал Котлета. «Сбивайте его!» — орёт Грач. «Блядь, я про этого Карлсона забыл. задирай голову. Точно, вон он так и кружит в небе над нами». Стрелять все стали как-то почти разом. Кто по парапланеристу кто по тем катерам. Рыжие дже схватили по печенегу и, задрав их стволами в небо, стали лупить длинными очередями по этому парапланеристу «Это точно он на нас этих навел!» Тот, видать, понял, что ему сейчас может прилететь в тушку, и, резко набрав высоту, улетел. «Ушел, скотина!» Выпустив последнюю очередь, в ярости закричал рыжий, тряся пулеметом. «За свой автомат я даже не брался. Понимаю, что далеко. Не, пули-то долетят, но разброс будет слишком большой. А вон колючий фигачит из пулемета по катерам и бойцам около него. Снова смотрю в бинокль. Вижу, как наши пули высекают искры, попадая в катера» как все, кто около них, бросились в рассыпную, как несколько из них упали. Вон одного упавшего схватили за шкирку сразу двое и поволокли за катер фургон. «И, млядь, там среди них бегают четырёхрукие!» «Снимете, уроды с четырьмя руками!» — заорал я срывое горло. «Бах, бах!» — заработала винтовка корда. «Митяй, к барабанам никого не подпускай!» — орёт Грач. «Левее двадцать!» Митяй уже лежит со своей снайперкой и стреляет раз за разом. От барабанов там вообще всех как ветром сдуло. Но спустя несколько секунд из-за тех катеров и с них по нам открыли огонь в ответ. Сначала один, потом второй, затем еще несколько пулеметов. Как же хорошо, что первые стоят три машины с прицепами, катер за ними. Мушкетеры уже прекратили тушить горящую машину и спрятались от пуль. Тачка разгорается все сильнее, и машины приняли на себя весь град пуль. Слива рядом со мной стреляет из калаша. «Далеко!» — ору ему. Тот до конца выпускает магазин и прекращает стрелять. Только вон стоит, ноздри от злости раздувает и орёт. «Но не может у этих уродов с помойки такой техники быть! Не может! Мы такую у них в городе не видели!» «Значит, это ещё кто-то!» Ору ему в ответ, пригибаясь от пуль. Колючий Митя и ещё несколько наших пулемётов хорошо там навели панику. Вон, как они там резко все залегли и стреляют в ответ по нам. Но к барабанам подобраться никто попыток не делает. По нашим машинам множество попаданий. Просыпались стекла, пули как-то начинают свистеть над нашими головами. Пацаны и пригибаются. Рыжий вон, подхватив пулемет, уже упал с ним за колесо, одной из машин, и, устроившись поудобней снова начал стрелять. Джей спрятался за прицепом, в который тоже множество попаданий. Из простреленных ящиков вон на снег начал сыпаться рис. «Сзади!» — как-то страшно закричал полукет. Резко обернувшись, я увидел, как из леса позади нас вылетели еще три катера, тут же остановились и с них начали стрелять в нашу сторону. «Да этих ближе!» тот уж я схватился за автомат и, спрыгнув с нашего Клеуса, стал стрелять в них короткими очередями. «С Лива, Крот, Апрель, все вон тоже стреляют!» «Да кто это такие, мать вашу!» — орёт Апрель, перезаряжаясь. «Там тоже ракеты сейчас пустят!» — крикнул Грач, смотря в бинокль. «Смотрю в свой!» «Точно! Те, которые выехали из леса, уже сгружают с одного из катеров два таких барабана. И не достанем мы их! Они их устанавливают за одним из своих катеров!» «Там с ними тоже четырех руки!» — снова проорал Грач. «Грач, надо уходить!» — заорал я, когда рассмотрел всю эту картину. «Они нас сейчас ракетами накроют! Надо возвращаться на базу! Они наверняка на нее двинут!» «Валим!» — спустя пару секунд взревел Грач. «Бат, заводи!» Наш водитель-катер уже сидел за штурвалом. Спустя еще пару секунд пропеллеры дернулись и стали раскручиваться. «А как же машины и продукты?» — немного растерянно спросил Котлета. «Бросаем!» — заорали ему несколько человек сразу. «Грузитесь, вашу мать!» — еще раз закричал Грач. «Машины и грузы бросаем! С ними мы не оторвемся от них!» Мы уже отстреливались в обе стороны. Колючий лупил из пулемета в сторону гор, джеппери перезаряжается рыжий что-то орет, размахивая руками. «Сигнальные ракеты, пацаны!» — закричал Апрель. Снова от гор взлетели две красные ракеты, а затем также две взлетели в небо от тех около леса. «Они на нас попёрли крикнул Слива. «Валим, вашу мать!» Вижу, как катера, встав в цепь, двинулись на нас. И со стороны гор, и со стороны леса, и с них стреляют, и стрелков там полным-полно. «Быстрее, быстрее!» — поторапливали мы ребят, которые бежали к нашему катеру. Тут по нему стали попадать. Я видел и искры, и рикошеты. Хорошо, что еще на базе его дополнительно обшили листами. Мы все максимально быстро, как могли, забрались в салон, и, кажется, вовремя, потому что по катеру стали все чаще и чаще попадать. «Баджми!» Срывая голос, закричал Грач. «Наши все на борту!» Камазовские движки взревели. Чувствую, как катер понесло боком. Затем мы стали разгоняться. Колючий все так же стреляет сверху. Позади нас шлейф из снега. Ничего не видно. Но мы разгоняемся. Внезапно Колючий прекратил стрелять и крикнул нам сверху. «Они за нами, прут Стреляйте, мать вашу!» «Ох ты ж, мля!» Лезем назад на борт катера. Хорошо, что тут есть леера. Держимся за них. Я падаю на борт, упираюсь ногами в стенку катера Мы разгоняемся все сильнее и сильнее. «Вон они!» — прорал мне на ухо слива. Смотрю за направлением его руки и вижу, как из леса вылетает еще спиток катеров с пропеллерами, и у парочки у них прицепы, с них тоже стреляют. «Да сколько же вас тут!» Тут бат взял чуть правее, и мы увидели наши машины. Около них уже остановились четыре катера, и вон четырехрукие люди уже полезли внутрь машин и сдергивают брезент с прицепов, а трое, достав огнетушители, начали тушить горящую машину. Вот же, млядь, сколько добра им досталось! Мы ни тачки, ни прицепа даже заминировать не успели. Всё произошло слишком быстро. От досады я ж губу закусил. Успели выпустить по нашим преследователям по магазину или чуть больше, как услышали в наушниках крик Бада. «Мужики, они спереди!» «Охренеть! Они нас совсем окружили!» Мысли в башке лихорадочно летают. Пытаюсь сообразить, куда нам валить. Справа, слева, из леса вон вылетают. Скакиваю на ноги, держусь за леера и смотрю вперёд. Мы вон только что оттуда прилетели, и я без бинокля увидел, что там, навстречу к нам, движется большой и маленький катер, и с них тоже по нам стреляют. Их много, очень много. Кто это такие, млядь? «Ракеты!» — зарал Слива, задирая голову, и вижу в небе с десяток ракет. Мы на гробном поле, как на ладонь этих хлопцев. Ракеты летят к земле. Видать, Бат их тоже заметил, или ему пацаны сказали. Но он начинает вилять. Я еле покрепче за леера расхватиться успел, чтобы не вывалиться за борт. Слева, справа, спереди, сзади от нас взрывы. Ракеты эти взрываются. Вон вижу около небольшой рощицы множество дымных облачков. Быстро смотрю в бинокль. Да, там стоят два барабана, и из них выпускают ракеты. В рощице за ними катер-фургон. Из него как раз выгружают эти самые ракеты четырехрукий. Еще взрывы, еще. «Куда лететь-то?» — слышу крик бада в наушники. В этот момент он довернул левее, и мы пошли по большой дуге, подставляя под огонь левый борт. Краем глаза вижу, как пули вспарывают снег, несемся назад в салон катера. Снова взрывы, по нам выпускают ракеты одну с другой, вон в небе еще следы. Все, все в салоне, закрываем люки и опускаем жалюзи на окна. Даже сквозь шум пропеллеров слышим, как по катеру попадают со всех сторон. Пропеллеры, только бы по ним не попали, только бы не попали. «Повредят пропеллеры! Нам хана!» — нервно кричит Слиева, словно прочитав мои мысли. «Смотрим то вперёд, через небольшое бронированное окно, то в бойнице!» «Там проезд!» — закричал паукет, хлопая по плечу грача. «Смотрю! Тычет в сторону гор. Куда?» — не видно. Грач уже смотрит в бойницу, затем, расталкивая ребят, бежит к продолжающемуся материться Баду. Подбежав к нему, кричит ему на ухо, забыв про рацию. «Жми горам! Там проезд!» Бад затыкается, стиснув зубы, крутит штурвал. Чувствую, как нас снова несёт боком. Кто-то, не удержавшись, падает. На меня свалился матерившийся слива. Спихиваю его с себя. Он мне, гад, ещё на ногу больно наступил. Протискиваюсь к Баду. Все держатся друг за друга и за что-то в салоне. Взрыв. Ещё один. Нас накрывает снегом и волной. Сзади раздаётся сильный грохот металла об металл. «Пропелли расколкими повредили!» — закричал Бад и тут же переключил два каких-то тумблера. «Час от часу не легче!» Отчетливо слышим, как звук одного из двигателей стал тише, и наша скорость тут же стала падать. Колючий сверху опять стреляет из пулемета. Вон Клёпа схватил печенек, хлопнул по плечу рыжего, и они, открыв люк, полезли наружу. апрели и мушкетёры тоже стреляют из бойниц прямо из салона. Его мгновенно заволокло пороховыми газами, и стало вообще ничего не слышно. «Они догоняют!» — орёт Крот. «Они быстрее нас!» Держусь за кресло Бада. «Вижу, как мы несемся к горам, они всё ближе и ближе». Грач протягивает руку и выдергивает к себе Палукеда. «Не стреляйте, мать вашу, отсюда!» — орёт он на весь салон. Я тут же и слива хлопаем ребят по плечам, чтобы те прекратили стрелять. Только сверху лупит колючий из борта клёпа с рыжим. Слышны короткие очереди из печенега. «Куда?» — трясёт Палукеда Грач. «Туда, левее!» — тычет рукой полукет болтаясь в руках Грача, как болванчик. «Блядь, куда туда? Там скалы, я не вижу никакого проезда, только скалы и снег на них». «Ну, еще несколько небольших деревьев на них растущих». «Они за нами все прут!» — слышим злой голос Колючего в тот момент, когда он перестал стрелять. «Вон проезд! Вон туда!» — снова кричит Палукет, тыча пальцем в барнированное водительское стекло. Тут сзади что-то сильно загремело, затем грохнуло, и я прям с задницей почувствовал, что у нас больше нет ни одного из пропеллеров. «Винт разворотила!» — крикнул, высунувшись с турели Колючей, подтверждая мои догадки. Бат тут же снова щелкнул парочкой тумблеров, Кажется, выматерился и снова вцепился в штурвал. «Давай, родной, вывози нас!» — взмолился грач. «Эти догонят! Не отобьёмся! Их слишком много!» «Догоняют!» — подлил масло в огонь сверху колючий. Короткая очередь из его пулемёта. За ним ещё одна. «Их слишком много, мужики! Жмите!» «Да куда, вашу мать, жмите!» — взрывается бат. «У нас один пропеллер! Вон проезд!» Обрадованно заорал я, увидев его среди двух огромных скал. «Тормози и разобьёмся!» — тут же, вылупив глаза, закричал слива жмей мать твою!» — заорал Грач, отвешивая сливи под затыльник. «Держитесь!» — заорал Бат и одной рукой вцепился в турвал, а правый максимально добавил оборотов двигателю. Тут газ, как на самолете, рычаги такие. «Ах ты ж, мать вашу!» Второй движок взрывел так, что мне показалось, что он сейчас просто из кормы выпрыгнет и улетит на нахрен вместе с пропеллером. «Куда там дорога ведет?» — Грач снова трясет паукида. «Не знаю!» — болтаясь, отвечает тот. «Вы просили проезд!» «Твою мать!» Матерится грач, отпуская сластёну. Тот, почувствовал свободу, тут же юркнул в салон к мушкетёрам. «Мля, мамуля, что то жрёт, сидит! Вот как? Как он в такой ситуации может жрать? Хлоп! Котлета с удуваном быстро хватает у него из пачки по печенью и тоже начинает жрать. Фу, джимулять, отморозки! Им на всё похрен! Поворачиваю голову и вижу, как скалы, вот они, вон проезд, до него метров 100 ракетой снова рёт сверху колючий. «Да что же это такое? Да сколько можно по нам стрелять ими?» «Справа, сзади!» — орёт котлета и, выставив автомат в бойницу, открывает огонь. Тут распахивается люк и в салон буквально вваливаются рыжий клёпа. «Разобьёмся, придурки!» — барахтаясь на полу, орёт рыжий. «Бат, скотина, тормози!» «Это тебе за трактор!» — не остался в долгу апрель. В моей башке тут же всплыли воспоминания, когда рыжий раскочгарил трактор с горки с пацанами внутри. Они его потом чуть не убили. Он, кажется, часа полтора от них потом в лесу прятался. Взрывы! Пригибаюсь и вижу, как ракеты врезаются и врезаются наверху скал, и оттуда начинают сыпаться камни и снег. «Лавина пошла!» — зарыл Колючий в тот момент, когда мы на полном ходу влетели в этот проезд. Честно говоря, я в этот момент зажмурился и вцепился в кресло Бада. «Есть!» Удара нет, пролетели. Зато дальше снова взрывы, и я очень хорошо вижу, как тонны снега разгоняются по склону и летят вниз. Мы, млядь, в каком-то ущелье. Бад сидит белый, как мел, и крутит этим штурвалом. Но катер плохо управляется. Парочку раз ощутимо бьёмся бортами о скалы. «Жмите!» — снова заролы рыжий. «Нас сейчас лавиной накроет!» Сверху грохот. К нам сюда на заднице по лестнице съезжает колючий и орёт во всё горло. «Они, кажется, отстали! За нами не сунулись!» «Не ссы! Нас сейчас засыпет!» — не удержался Слива. «Слива, заткнись!» — снова орёт грач. «Бах-бам-буц!» На катер стали падать камни. «Не удержу!» — сморчился Бат. «Держитесь!» «Удар!» Бьёмся правой стороной об очередной валун. Чувствую, лечу, за доли секунды вижу охреневшие глаза Сливы, смотрящие на меня. Врезаюсь в него и впечатываю его в стену. Слива скидывает меня с себя, как котёнка. Вот же кабан здоровый! Ход потеряли, но вроде двигаемся, обороты точно упали. Бат сидит за штурвалом и снова щёлкает какими-то тумблерами. Спереди ничего не видно из-за снега. «Левее лети, левее!» Рядом с ним появляется паукет. Движок снова взревел. Нас начинает засыпать снегом. Я очень хорошо слышу гул, гул сверху. Да это же тонны снега на нас летят. Эти уроды своими ракетами вызвали сход лавины, по ходу не одну. «Давай, родной, давай!» — снова заорал грач. Теперь мы все отчетливо чувствуем, как наш катер то и дело как бы приседает. От догадки, почему так происходит, мне стало пипец как страшно. Да и пацанам вон тоже. Мы все, как какие-то подводники, уставились на потолок. Нас просто потихоньку засыпает. «Но пока камни держат. Теперь направо и сразу налево!» — снова орёт Палукет. Больше никто не орёт. Все молчат, и бледный пипец. Я не знаю, как, но мы ещё движемся. Я не знаю, каким образом, но пропеллер ещё крутится. Если нас сейчас тут засыплет, то всё. Нас никто никогда тут не найдёт, и мы не сможем откопаться. Вокруг вообще ничего не видно. Снова удар левым бортом. «Палукет, откуда кричит Бат. «Налево, налево!» Тут, походу, сверху на катер упало сразу несколько тонн снега. И, скорее всего, с камнями. Так как мы ощутимо ударились днищем и снова подлетели. «Прямо давай! Все, почти прямо! Прямо!» Кричит полукет и бьет руками по спинке кресла Бада. Грохот и шум вокруг нас. Пипец. Еще раз бьемся днищем, левым боком, потом удар носом, и мы опять подлетели. Соответственно, все подлетели в салоне. Но никто не заорал. Как-то мы молча все с ног попадали. упав вижу рожу мамули Она у него почему-то синяя, как у упыря, и он, год опять жрет печенье. И у него глаза по пять копеек, смотрит на меня и пихает себе в рот очередную печеньку. «Все!» — радостно закричал полукет и со счастливой улыбкой повернулся к нам. «Да, точно все!» — этот гол остался где-то позади. «Тормози!» — заорал грач. Но тот и так уже убрал обороты и дернул за рычаг, выкидывая якоря. Сразу стали тормозить.